После того, как Хоуп увезли из лазарета, а Логан поведал историю своей жизни, Джей долгое время обдумывала услышанное. Валяясь на кровати, смотря в потолок, в ней боролись разные чувства и эмоции. Одна часть хотела сдаться и просто плыть по течению, наплевав на все. Линси мертва. Какая теперь разница, что будет с ней? Возможно, очередной извращенец выпотрошит ее на потеху своему больному эго. Значит, так тому и быть. Скорее всего, она даже заслужила подобный конец. Уйти из жизни, напоследок забрызгав пол и стены собственной кровью. Для чего сражаться? А самое главное, для кого? Ее мама справится. В этом Джой была более чем уверена. Кристина всегда оставалась сильной. Даже в тот раз, когда Фрэнк поднял на нее руку. Она не сломалась. Чего нельзя сказать о ее носе. Точный удар боксера отправил хрупкую женщину в глубокий нокаут. Джой видела их словесную перепалку, что привела к подобному финалу. Отец, как всегда, пришел домой очень поздно, выпивший. В последнее время он гонялся за группой отморозков, терроризирующих город. Мерзавцы казались неуловимыми, оставляя после себя горы трупов. В стычке с бандой погиб напарник Фрэнка, человек, с которым Чейз многие годы делил суровости трудовых будней. Смерть товарища подкосила отца. Как всегда бывает, на выручку пришла бутылка. Чейз все чаще оставался в баре допоздна, забыв о жене и дочери. В один пятничный вечер Кристина не выдержала, решила высказать всему мужу в глаза. Фрэнк раньше бывал вспыльчивым, характер чемпиона, но что он способен поднять руку на женщину, это стало великим откровением для Кристины и Джой. Удар поставил точку и без того шатком браке. Джой вместе с мамой переехала к родителям Кристины, а после, когда продали дом, они купили недвижимость в пригороде и осели там до сегодняшнего дня. Фрэнк пытался вернуть семью, но все понимали. Ударил раз, ударит снова. С этим смириться Кристина не смогла. Джой редко виделась с отцом. Больше времени она проводила с дедушкой, Роберт Чейз. Именно он вел ее в мир единоборств, показав, что человек всегда должен быть сильным, и готовым ко всему. Вот бы увидеть его снова. Прижаться щекой к шерстяной кофте, пропахшей сигаретами. Знать, что ты под защитой, что с тобой ничего не произойдет. Роберт всегда внушал уверенность. Для этого мужчины не было непреодолимых препятствий, только отговорки. Как знать, что бы сказал дедушка, увидев Джой в таком расположении. Скорее всего, отвесил бы крепкого пинка, заставив собраться. Он не принимал слабость ни в каком ее виде, только сила духа и крепость характера, вкупе с телом, выкованным из железа. Вот его нерушимые постулаты. Вспомнив о Роберте, Джой невольно улыбнулась. Та маленькая частичка, что пряталась где-то внутри ее изорванного сердца, та частичка, что хотела идти в бой, она все же сделала свой долгожданный вдох после глубокого затишья. — Есть два варианта, — подумала Джой. Первый — наплевать на все и сгнить в этой тюрьме, оставив смерть Линси безнаказанной. И второй — заставить их заплатить, всех, убить каждую тварь, причастную гибели ее подруги, вырвать их поганые глаза и затолкать в глотку, разорвать на куски, отомстить. Но для этого нужно вновь стать сильной, быть собранной и целеустремленной, разработать план и следовать ему без единого шага в сторону. Если потребуется положить жизнь на то, чтобы эти нелюди заплатили. Архитектор хотел сделать из Джой ангела. Что ж, дьявол тоже когда-то был ангелом. И именно его они и получат.